третье в этом ресторане в морской я и прежде бы вам во время моего гнусненького падения и разврата а потому впечатление от этих комнат от этих лакеев приглядывавшихся ко мне и узнававших во мне знакомого посетителя наконец впечатление от этой загадочной компании друзей ламберта в которой я так вдруг очутился и как будто уже принадлежал к ней нераздельно а главное темное предчувствие, что я добровольно иду на какие-то гадости и, несомненно, кончу дурным делом, все это как бы вдруг пронзило меня. Было мгновение, что я едва не ушел, но мгновение это прошло, и я остался. Тот Рябой, которого почему-то так боялся Ламберт, уже ждал нас. Это был человечек с одной из тех глупо деловых наружностей, которых тип я так ненавижу чуть ли не с моего детства. Лет сорока пяти, среднего роста, с проседью, с выбритым до гадости лицом и с маленькими, правильными, седенькими, подстриженными бакенбардами в виде двух колбасок по обеим щекам чрезвычайно плоского и злого лица. Разумеется, он был скушен, серьезен, неразговорчив и, и даже по обыкновению всех этих людишек, почему-то надменен. Он оглядел меня очень внимательно, но не сказал ни слова. А Ламберт так был глуп, что, сажая нас за одним столом, не счел нужным нас перезнакомить. И, стало быть, тот меня мог принять за одного из сопровождавших Ламберта шантажников с молодыми этими людьми, прибывшими почти одновременно с нами. Он тоже не сказал ничего во весь обед, но видно было, однако, что знал их коротко. Говорил он о чем-то лишь с Ламбертом, да и то почти шепотом, да и то говорил почти один Ламберт, а Ребой лишь отделывался отрывочными, сердитыми и ультиматными словами. Он держал себя высокомерно, был зол и насмешлив, тогда как Ламберт напротив Был в большом возбуждении и, видимо, все его уговаривал, вероятно, склоняя на какое-то предприятие. Раз я протянул руку к бутылке с красным вином, прибой вдруг взял бутылку Хересу и подал мне, до тех пор не сказав со мною слова. — Попробуйте этого, — сказал он, протягивая мне бутылку. Тут я вдруг догадался что и ему должно уже быть известно обо мне все на свете. И история моя, и имя мое, и, может быть, то, в чем рассчитывал на меня Ламберт. Мысль, что он примет меня за у Ламберта, взбесила меня опять, а в лице Ламберта выразилось сильнейшее и глупейшее беспокойство, чуть только тот заговорил со мной. Рибой это заметил и засмеялся. Решительно Ламберт от всех зависит, подумал я, ненавидя его в ту минуту от всей души. Таким образом, мы хотя и просидели весь обед за одним столом, но были разделены на две группы: Рибой с Ламбертом ближе к окну, один против другого, а я рядом с засаленным Андреевым, а напротив меня Тришатов.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 «Совсем ничего не говорил, но молча и много ел». «С удовольствием», — ответил я Тришатову, «Мы чокнулись и выпили». «А я за ваше здоровье не стану пить», — обернулся ко мне вдруг Верзила. «Не потому, что желаю вашей смерти, а потому, чтобы вы здесь сегодня больше не пили». Он проговорил это и веско. «С вас довольны и трех бокалов».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 Бедали в этой комнате еще на четырех столах. Все офицеры и разное осанистого вида господа. И ресторан этот модный. Все на мгновение прервали разговоры и посмотрели в наш угол. Да, кажется, мы и давно уже возбуждали некоторое любопытство. Ламберт весь покраснел. «Га, «Да, он опять начинает! Я вас, кажется, просил, Николай Семенович, вести себя!» Проговорил он яростным шепотом андрееву кто то глядел его длинным и медленным взглядом я не хочу чтобы мой новый друг Голгоровский, пил здесь сегодня много вина ламберт еще пуще вспыхнул ребой прислушивался молча но с видимым удовольствием ему выходка андреева почему то понравилось я только один не понимал для чего бы это мне не пить вина «Это он! Чтоб только получить деньги, вы получите еще семь рублей, слышите, после обеда! Только дайте дообедать, не срамите!» — проскрежетал ему Ламберт. «Ага!» — победоносно промычал, Верзила. Это уже совсем восхитило Рибова, и он злобно захихикал. «Послушай, ты уж очень!» с беспокойством и почти с страданием проговорил своему другу Тришатов, видимо, желая сдержать его. Андреев замолк, но ненадолго. Не таков был расчет его. От нас через стол, шага в пяти, обедали два господина и оживленно разговаривали. Оба были чрезвычайно щекотливого вида средних лет, господа. Один высокий и очень толстый, другой тоже очень толстый, но маленький.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 Мадье де Монже, но по привычке очень многих поляков, выговорил его по-польски, то есть с ударением на предпоследнем слоге, и вышло не Мадье де Монже, а Мадье де Монжа. Того только и надо было, верзили. Он повернулся к полякам и, важно выпрямившись, раздельно и громко вдруг произнес, как бы обращаясь с вопросом. «Мадье де Монже?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 И знаете, когда он плачет, то как-то особенно, как никто не плачет. Он заревет, ужасно заревет, а это, знаете, еще жальче. И к тому же такой большой и сильный вдруг так совсем заревет, какой бедный, не правда ли. Я его хочу спасти, а сам я такой скверный, потерянный мальчишка, вы не поверите. Пустите вы меня к себе, долгоруки, если я к вам когда приду.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 Нынче все вешаются. Почем знать, может, много таких, как мы? Я, например, никак не могу жить без лишних денег. Мне лишние гораздо важнее, чем необходимые. Послушайте, любите вы музыку? Я ужасно люблю. Я вам сыграю что-нибудь, когда к вам приду. Я вообще хорошо играю на фортепиано и очень долго учился. Я серьезно учился».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 Гретхен в тоске, сначала речит тихий, но ужасный, мучительный, а хоры гремят мрачно, строго, безучастно. День гнева, денёный. и... И вдруг голос дьявола, песня дьявола, он невидим.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 Но песня все сильнее, все страстнее, стремительнее. Но ты выше, в них слезы, тоска безустанная, безвыходная, и, наконец, отчаяние. Нет прощения, Гретхин, нет здесь тебя прощения. Гретхин хочет молиться, но из груди ее рвутся лишь крики. Знаете, когда судорога от слез в груди, а песня сатаны все не умолкает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 Вынул свой портмоне ребой и, рассчитав свою долю, уплатил особо. — Вы меня обижаете, Семен Сидорович! — Так уж я хочу-с! — отрезал Семен Сидорович. И, взяв шляпу, не простившись ни с кем, пошел один из залы. Ламберт бросил деньги слуге и торопливо выбежал вслед за ним, даже позабыв в своем смущении обо мне. Мы с Тришатовым.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 Знать тебя часто били в трактирах. Да ведь нам надо же говорить. Дурак! – вскричал он с тем презрительным нетерпением, которое чуть не говорило. И ты туда же. Ну «Да то боишься что ли? Друг ты мне или нет? Я тебе не друг, а ты мошенник. Пойдем, чтобы только доказать тебе, что я тебя не боюсь. Ах, как скверно пахнет, сыром пахнет. Экая гадость! Глава шестая Первая Я еще раз прошу вспомнить, что у меня несколько звенело в голове. Если б не это, я бы говорил и поступал иначе. В этой лавке, в задней комнате, действительно, можно было есть устрицы. И мы уселись за накрытой скверной грязной скатертью столик. Ламберт приказал подать шампанского. Бокал с холодным золотого цвета вином очутился передо мною и соблазнительно глядел на меня. Но мне было досадно. «Видишь, Ламберт, мне, главное, обидно, что ты думаешь, что можешь мне и теперь повелевать, как у тушара, тогда как ты у всех здешних сам в рабстве Долгак, да «Э-э!» «Чокнемся?» «Ты даже и притворяться!» Не удостаиваешь передо мной, хоть бы скрывал, что хочешь меня опоить. Ты врешь, это пьян. Надо еще пить, и будешь веселее. Бери же, бокал, бери же. Да что забери же! Я уйду, вот и кончено. Я действительно было привстал. Он ужасно рассердился. Это тебе три шатов-то шептал на меня! Я видел! Вы там шептались! Ты дугак после этого? Альфансина тогда же гнушается, что он к ней подходит близко. Он мерзкий. Это я тебе расскажу, какой он. Ты это уж говорил. У тебя все. Одна альфансина. Ты ужасно музык. Музок, не понимал он. Они теперь пришли к Ребому. Вот что! Вот почему я их прогнал. Они бесчестные!» «Этот рябой злодей их развратит, а я требовал, чтобы они всегда вели себя благородно!» Я сел, как-то машинально взял бокал и отпил глоток. «Я несравненно выше тебя по образованию», — сказал я. Но он уж слишком был рад, что я сел и тотчас подлил мне еще вина. «А ведь ты их боишься!» — продолжал я дразнить его. И уж, наверное, был тогда даже его самого. Андреев сбил с тебя шляпу, а ты ему двадцать пять рублей зато дал. Я дал, но он мне заплатит. Они бунтуются, но я их сверну. Тебя очень волнует ребой. А знаешь, мне кажется, что я только один у тебя теперь и остался. Все твои надежды только во мне одном теперь заключаются, А? «Да, Аркашка, это так. Ты один мне друг и остался. Вот это хорошо ты сказал!» Хлопнул он меня по плечу. Что было делать с таким грубым человеком? Он был совершенно неразвит и насмешку принял за похвалу. «Ты бы мог меня избавить от худых вещей, если б был добрый товарищ Аркадий!» Продолжал он, ласково смотря на меня. «Чем бы я мог тебя избавить?» «Сам знаешь, чем. Ты без меня как дугак. И, наверное, будешь глуп. Я бы тебе дал тридцать тысяч, и мы бы взяли пополам. И ты сам знаешь, как. Ну, кто ты такой, посмотри! У тебя ничего нет, ни имени, ни фамилии. А тут сразу куш. А имея такие деньги... Можешь, знаешь, как начать карьеру, я просто удивился на такой прием. Я решительно предполагал, что он будет хитрить, а он со мной так прямо, так по-мальчишнически прямо начал. Я решился слушать его из широкости и из ужасного любопытства. Видишь, Ламберт? «Ты не поймешь этого, но я соглашаюсь слушать тебя, потому что я широк!» Твердо заявил я и опять хлебнул из бокала. Ламберт тотчас подлил. «Вот что, Аркадий! Если бы мне осмелился такой, как Бьоринг, наговорить ругательств и ударить придами, которую я обожаю, то я бы не знаю, что сделал, а ты истерпел! А я гнушаюсь тобой. Ты тряпка!» «Как ты смеешь сказать, что меня ударил Бьоринг?» вскричал я краснее. «Это я его скорее ударил, а не он меня!» «Нет, это он тебя ударил, а не ты его!» «Врешь! Еще я ему ногу отдавил!» «Но он тебя отбил рукой и велел лакеем тащить. Она сидела и глядела из кареты и смеялась на тебя. Она знает, что у тебя нет отца». «И что тебя можно обидеть!» «Я не знаю, Ламберт, между нами мальчишнический разговор, которого я стыжусь!» «Да это чтоб раздразнить меня! Не так грубо и открыто, как шестнадцатилетним каким-то!» «Ты сговорился с Анной Андреевной?» Вскричал я, дрожа от злости и машинально все хлебая вино!» «Анна Андреевна! Шельма!» Она надует и тебя, и меня, весь свет. Я тебя ждал, потому что ты лучше можешь докончить с той. — С какой той? — С мадам Ахмаковой. Я все знаю. Ты мне сам сказал, что она того письма, которое у тебя, боится. — Какое письмо? Врешь ты. Ты видел ее? Бормотал я в смущении. — Я ее видел. Она хороша собой. «Очень хороша! И у тебя вкус!» «Знаю, что ты видел! Только ты с нею не смел говорить! А я хочу, чтобы и об ней ты не смел говорить!» «Ты еще маленький! Она над тобой смеется! Вот что!» У нас была одна такая добродетель в Москве. Ух, как нос подымала! И затрепетала, когда пригрозили, что все расскажем. И тотчас послушалась. А мы взяли и то, и другое, и деньги, и то. Понимаешь, что? Теперь она опять в свете недоступная. Фу ты, черт, как высоко летает, и карета какая! А, Коля, ты видел, в каком это было чулане? Ты еще не жил! «Если б ты знал, каких чуланов они не побоятся!» «Я это думал», — пробормотал я неудержимо. «Они развращены до конца ногтей, ты не знаешь, на что они способны!» «Альфонсина жила в одном таком доме, так она гнушалась!» «Я об этом думал», — подтвердил я опять. «А тебя бьют, а ты жалеешь!» Ламберт? «Ты мерзавец! Ты проклятый!» вскричал я, вдруг как-то сообразив и затрепетав. «Я видел все это во сне! Ты стоял, Анна Андреевна! О, ты проклятый! Неужели ты думал, что я такой подлец? Я ведь и видел потому во сне, что так и знал, что ты это скажешь! И, наконец, все это не может быть так просто, чтобы ты мне про все это так прямо и просто говорил!» «Видишь?» «Рассердился! Те-те-те!» — -те! протянул Ламберт, смеясь и торжествуя. «Ну, брат, Аркашка, теперь я все узнал, что мне надо. Для того-то и ждал тебя. Слушай, ты, стал быть, ее любишь? А Бьоринго отмстить хочешь? Вот что мне надо было узнать. Я все время это так и подозревал, когда тебя здесь ждал. Раз так...» Да это меняет дело. И тем лучше, потому что она сама тебя любит. Так ты и женись, немало медля это лучше. Да иначе и нельзя тебе. Ты на самом верном остановился. А затем знай, Аркадий, что у тебя есть друг. Это я, которого ты можешь верхом оседлать. Вот этот друг тебе и поможет, и женит тебя. Из-под земли все достану, Аркаша. А ты уж подари за то потом старому товарищу тридцать тысяч за труды, а? А я помогу, не сомневайся. Я во всех этих делах все тонкости знаю, и тебе все преданное дадут. И ты богач с карьерой. У меня хоть и кружилась голова, но я с изумлением смотрел на Ламберта. Он был серьезен, то есть... Не то, что серьезен, но возможность женить меня, я видел ясно. Он и сам совсем верил и даже принимал идею с восторгом. Разумеется, я видел тоже, что он ловит меня, как мальчишку. Наверное, видел тогда же. Но мысль о браке с нею до того пронзила меня всего, что я хоть и удивлялся на Ламберта, как это он может верить в такую фантазию, но в то же время сам стремительно в нее уверовал ни на миг не утрачивая однако сознание что это конечно ни за что не может осуществиться как то все это уложилось вместе да разве это возможно пролепетал я «Ну зачем нет ты покажешь документ она струщит и пойдет за тебя чтобы не потерять деньги я решился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 Ты через его покровительство знаешь, какие связи можешь завязать. А что до того, что у тебя нет фамилии, так нынче этого ничего не надо. Раз ты тяпнешь деньги, и пойдешь, и пойдешь, и через десять лет будешь таким миллионером, что вся Россия затрещит. Так какое тебе тогда надо имя? В Австрии можно барону купить, а как женишься, тогда в руки возьми»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 Я посмотрел на него и увидел почти то же самое выражение его пристального, разглядывающего, страшно внимательного и в высшей степени трезвого взгляда, как и тогда, в то утро, когда я замерзал и когда он вел меня, точно так же обняв рукой к извозчику, и вслушивался ушами и глазами в мой бессвязный лепет. У пьянеющих людей, но еще не опьяневших совсем, бывает вдруг мгновение самого полного отрезвления. — Ни за что к тебе не пойду! — твердо и связно проговорил я, насмешливо смотря на него и отстраняя его рукой. — Ну, полно! Я велю Альфансине чаю! Полно! Он ужасно был уверен, что я не вырвусь, Он обнимал и придерживал меня с наслаждением, как жертвочку. А уж я-то, конечно, был ему нужен именно в тот вечер и в таком состоянии. Потом это все объяснится, зачем. — Не пойду! — повторил я. — Извозчик! Как раз подскочил извозчик, и я прыгнул в сани. — Куда ты? Что ты? — завопил Ламберт в ужаснейшем страхе, хватая меня за шубу. — И не смей за мной! — вскричал я. — Не догоняй! В этот миг как раз тронул извозчик, и шуба моя вырвалась из рук Ламберта. — Все равно придешь! — закричал он мне вслед злым голосом. — Приду, коль захочу. Моя воля! — обернулся я к нему из саней.